От автора Мысль об этом романе зародилась много лет назад, вернее, была почти продиктована, когда зимой 1995-1996 по дороге на работу в Кембридже мне послышался невероятный игривый голос Розы. И вот в общий котел пошли обрывки и воспоминания истории семьи и дух Розы. Результат после того довольно непристойного начала появился не скоро. Семейные истории добавлялись или переписывались в повествование, как и возникший голос Розы, показывая, насколько радостным бывает творческий процесс. «Мои дочери приходят в отчаяние от моей одежды. Если я отважусь сесть в машину в Сабо, они сразу кричат «Ты что?» Это выдумка». В романе только одна автобиографическая сцена, но какая, никто не догадается. Вот уже много лет меня вдохновляют и всячески помогают Кристина Данхилл, Джулия Пикард, Говард Лестер, Дон Кларк и Фарах Ахмед. Луиза Даути, Эндрю Тейлор и Эрика Мэтлоу убедили меня сократить наречия и сохранить синонимы, пока я полностью не утвердилась в слове. Еще в Гарварде, когда мы встречались в кафе на Массачусетс-Авеню, главную героиню Розу приветствовали Джим, чей Джойсовский стиль я никогда не забуду, и Рафаэль Карти. Доктор Катрин Мейрс Эмери объяснила разницу между омылением и жировоскованием. Сара Коэн и Колин Холл развлекали меня в Ливерпуле. Доктор Ричард Лоуренс и Рафаэль Джовин консультировали по Южному Тиролю и немецким источникам. Преподобный Тарзан Лео де Соуза, который разыскал меня в фавеле, спрашивая, не видел ли кто блондинку, напомнил мне о бразильских красотах. Мои родные — первые читатели и критики. Индия Гурмейл Кауфман, Ник Кауфман, Пол Брукс, Филиппа Кауфман, Ричард Вульф, Рут Кауфман, и моя подруга Анна Фербанк читали и комментировали разные версии предполагаемых, но еще не окончательных вариантов. Надо сказать, книга вынашивалась очень долго, но окончательный вариант обязан рождением отличному акушеру в лице замечательного редактора и соратника Торна Райана взыскательному дотошному вниманию к мелочам Шароны Селби и терпению агента Бру Доерти, который никогда во мне не разочаровывался. Моя особая благодарность Рутте и Ханне, которые смирились с тем, что я не уделяю им достаточно внимания, вынашивая и редактируя книгу. И последнее, но не менее важное. «Я бы вообще ничего не написала», не говоря уже об истории Розы, без постоянной поддержки Ричарда, который хоть и химик, и бизнесмен, но совершенно не похож ни на одного из персонажей. Все это я придумала. А во всех ошибках и опечатках виновата кошка.